Гэри Дженнингс. Рано или поздно, или никогда-никогда. Аборигены Северной Австралии, относящиеся к племени Анула, ассоциируют с дождем птицу широкорота и называют ее дождевой птицей. Это последнее является тотемом Анула. Мужчины данного племени обладают якобы способностью вызывать дождь. Для этого они ловят змею и живьем бросают ее в определенный водоем. Спустя некоторое время змею оттуда вытаскивают, убивают и оставляют на берегу. Затем из стеблей травы изготавливают изогнутую в виде радуги плетенку и накрывают ею змею. Теперь остается лишь пропеть заклинание над змеей и имитации радуги чтобы дождь рано или поздно пошел. Сэр Джеймс Фрезер, «Золотая ветви». Его Высокопреосвященству Орвилу Дисмею, декану Миссионерского корпуса Южного колледжа туземных протестантов, Гробиан, Вирджиния. Ваше высокое Высокопреосвященство, прошло немало времени, с тех пор, как мы встречались в последний раз. Но смею надеяться, что эта книга из книги Фрезера напомнит вам обо мне, Криспине Моби, вашем бывшем студенте из старого доброго Ю Прима. Боюсь, что до вас дошли только обрывочные слухи о моих свершениях в Австралии, поэтому я решил написать вам письмо, и представить подробный отчет о своем путешествии. В частности, я призываю вас не верить ни единому слову служителей Тихоокеанского синода туземных протестантов, которые отрицают, что моя миссия имела ошеломляющий успех. Если я хоть немного преуспел в том, чтобы отвратить, племянуло от языческих обрядов, а мне это удалось, значит, я приблизил их к пониманию истинного слова, и моя миссия оправдала средства, на нее потраченные. Кроме того, мне удалось осуществить свое заветное желание. Мое детство прошло в Дрире, Штат Вирджиния». И уже в те годы я мечтал, что в качестве миссионера побываю в самых удаленных и непросвещенных уголках мира. Несомненно, я приложил все усилия, чтобы мое поведение соответствовало этому идеалу. Я выделялся из толпы развязных сверстников и не раз слышал, как обо мне говорили с неким трепетом. Нет это святоша Моби. Будучи скромен над природой, я не раз сокрушался, что меня вознесли и на пьедестал. Но лишь когда я попал в священные стены Южного колледжа, мои устремления обрели ясность. На последнем году обучения в старом добром Юприме я прочитал двенадцатитомный трактаты по антропологии. Сэра Джеймса Фрезера «Золотая ветвь», в котором упоминалось бедное, заблудшее племя Анула. Я провел исследование и к своей радости выяснил, что такое племя все еще живет в Австралии, и, увы, оно по-прежнему лишено благодати спасения, как и в те времена, когда Фрезер писал о нем. В те края никогда не посылали миссии туземных протестантов, чтобы обратить к Богу эти несчастные души. Как чудесно все совпало, сказал я себе тогда. И время, и необходимость, и люди. И я начал уговаривать совет по миссионерским назначениям, чтобы меня отправили к забытым всеми аборигенам. Это оказалось непросто. Члены правления жаловались, что моя успеваемость была ужасающе низкой даже по таким предметам, как управление церковными пожертвованиями, актерское мастерство и носовое пение. Но мне на помощь пришли вы, декан Дисмей. Помню, как вы возразили, Общеизвестно, что знания МОБИ по большинству учебных предметов заслуживают единицы. Но давайте проявим милосердие и забудем, что единица – это оценка за плохую успеваемость. Сочтем это знамением, что данный студент займет первое место порвению и усердию, и удовлетворим его просьбу. Более того, мы совершим преступление, джентльмены, если не направим Криспина-Моби в Австралию. Ознакомившись с этим отчетом, вы, несомненно, поймете, что не зря поверили в меня декан Десмей. При всей моей скромности я не могу умолчать, что за время моих странствий меня часто называли истинным воплощением миссионера я был готов немедленно отправиться к австралийским берегам, чтобы в одиночку совершить путешествие по малонаселенным районам Австралии и вести примитивный образ жизни, как и моя паства, которой я буду проповедовать Слово Божье. Однако, к своему удивлению, Я узнал, что могу рассчитывать на щедрую поддержку фонда зарубежной миссионерской деятельности. Слишком щедрую, по моему разумению, так как я планировал взять с собой только бусы. — Бусы! — воскликнул казачий миссионерского совета, когда я представил ему свою заявку. «Вы хотите закупить на все деньги стеклянные бусы?» Я попытался объяснить, что мне удалось выяснить в результате моего исследования. Австралийские аборигены, как я узнал, относятся к числу самых примитивных народов на Земле. По сути, они представляют собой пережиток каменного века. В процессе эволюции эти бедные создания – Не научились изготовлять даже луки и стрелы. «Мальчик мой!» — ласково сказал Казначей. «Бусы были в ходу во времена Стэнли и Ливингстона. Вам потребуется электрокар, вроде тех, которые используются в гольф-клубах, чтобы подарить его вождю. Абажуры для его жен». Знаете ли, они носят их вместо шляп. Племя Анула никогда не слышала о гольфе. И они не носят шляп. Они вообще ходят нагишом. Если верить рекомендациям лучших миссионеров, сухо возразил мне Казначей, Абажуры всегда могут пригодиться. Анула... Это практически пещерные люди, упорствовал я. У них даже ложек нет, у них нет письменного языка. Они приматы, которым я должен дать образование. Я беру с собой бусы, чтобы привлечь их внимание и продемонстрировать дружеские намерения. Аборигены, как правило, ценят нюхательный табак. Предпринял последнюю попытку казначей. «Бусы», — твердо сказал я. «Надо полагать, вы видели накладные и знаете, что на все деньги, предназначавшиеся мне для исполнения миссии, я закупил огромное количество цветных стеклянных бус. Вообще-то мне следовало купить их в Австралии, Это позволило бы избежать чрезмерных расходов на перевозку. Бусы заняли весь трюм корабля, на котором я сел в Норфолке в июньский день. Прибыв в Сидней, я поместил груз на складе в доках Вуллумулу и отправился доложить о своем прибытии, так как его предсвященство обычно от себя. «Эптих общ брод шагнастии», поскольку во время войны он служил капелланом на флоте. После недолгих поисков и расспросов я нашел этого величественного джентльмена в местном клубе, организованном союзом, говорящим на английском языке. На «Этот клуб, моя крепость и убежище среди австралийцев», Заметил шагомности. «Вы не хотите отведать вместе со мной один из этих восхитительных коктейлей с Я отказался от выпивки и объяснил, что привело меня в Австралию. «Едете к племени Анула, да? На северную территорию?» Он сдержанно кивнул. «Превосходный выбор! Девственный край!» — Вас ждет отличная рыбалка. — Великолепная метафора. — Как раз за этим я сюда и приехал, сэр, — энергично воскликнул я. — Да, — задумчиво проговорил Шевности. — Три года назад я потерял королевского кучера на реке Ропер. — Милости Божья! — воскликнул я в ужасе. Я и не предполагал, что бедные язычники настроены враждебно. Ну, к тому же погиб один из придворных королевы. Нет-нет-нет, это разновидность наживки для форели. Епископ изумленно уставился на меня. Помолчав немного, он продолжил. — Теперь я понимаю, почему вас отправили в дикие австралийские земли. — Надеюсь, вы не задержитесь здесь и сразу поедете на север. — Сначала я хочу выучить язык аборигенов, — сообщил я. Сотрудники компании «Берлиц» в Ричмонде рекомендовали мне обратиться в Сиднейский филиал их школы. На следующий день я отыскал контору «Берлиц», но к моему немалому замешательству Выяснилось, что сначала мне придется выучить немецкий. Единственным человеком, который знал язык Аннула, был меланхоличный священник, лишенный сана, который раньше состоял в каком-то немецком католическом ордене. В прошлом он тоже был миссионером и не говорил по-английски. Три месяца я без устали учил немецкий язык. Между тем, счет за хранение моих бус на складе все рос. И лишь потом смог приступить к изучению языка Нула под руководством бывшего католического священника Герра Крапа. Как вы понимаете, Декандисмей, я строго следил за тем, чтобы во время занятий оградить себя от любой папистской пропаганды. Однако я обнаружил лишь одну странность. Словарный запас «Герра Краппа» состоял главным образом из ласкательных слов и выражений. Кроме того, он порой горестно бормотал себе под нос на своем родном языке. «Ах, дас лебеншверте шварцмахен!» И облизывал губы.